Глава 17 «Что ж, раз мне поручено было грызть гранит науки, этим и займусь», — решил я. Начать решил с более углубленного изучения документации к доспеху. Меня интересовало три вопроса. Как привязать его к имеющимся навыкам, что нужно сделать для уменьшения потерь элементов и каким образом запустить в нем собственную выработку энергии? Можно было посидеть, почитать книжку в локации, в одной из многочисленных забегаловок или вернуться домой, поваляться на диване, изучая инструкцию. Но я выбрал третий вариант – отправлюсь в тропический рай. Чем я хуже магистра, который развлекается в свое удовольствие? Заскочив в магазин, купил несколько бутылок охлажденных напитков и, сложив их в пакет, взмыл в небеса, активировав доспех в режиме скафандра. Забавная, должно быть, была картина. В сотнях километрах над Землей, в открытом космосе, неподвижно висит человекообразная фигура, состоящая из текучего черного тумана, а в руках у нее пакет с бутылками из продовольственного магазина. Из пакета, кстати, на далекую-далекую землю устремлялась струйка минералки. Одна бутылка не выдержала внутреннего давления и взорвалась. Я почему-то думал, что вода тут будет собираться в шарики и летать в невесомости, но нет. Сила тяжести была разве что только чуть меньше обычной. Хоть высота была сравнима с космическими станциями. Наверное, это из-за того, что я не летал вокруг Земли постоянно будто падая. Я неподвижно завис над одним местом. Хотя, по идее, все же не над одним. Ведь я поднялся выше, а значит радиус относительно центра планеты увеличился. Вместе с длиной окружности, а скорость движения по этой самой окружности осталась прежней. Но на глаз ничего заметно не было. Я будто висел над одним местом. Осмотрев сверху планету, я выбрал самое солнечное место, на сегодня это были Филиппины, над которыми не было ни единого облачка. Сорвавшись вниз, в несколько минут достиг островов и пронесся вдоль побережья, выбирая подходящее место. Чтоб море, песочек, пальмы и отсутствие людей. Хотя, может наоборот, надо было бы подыскать берег с приветливыми туристками, но нет, тогда будет не до учебы. Отыскав себе кусочек тропического рая, я бросил пакет под пальму, разделся и с разбегу плюхнулся в теплое море. Книжка может и подождать десяток минут. После заплыва не смог унять любопытство и, прямо в воде накинув доспех. Благодаря кольцу с набором экипировок, теперь одеваться-раздеваться можно было лишь одним мысленным усилием, нырнул под воду, не ощущая никакого дискомфорта. Я по-прежнему дышал, и вокруг меня был будто воздух. Единственное отличие было в том, что воздух стал слишком плотным. Зато в нем можно было плавать, чем я и занимался следующие полчаса, как-то незаметно увлекшись дайвингом. Осмотрел красивейшие заросли подводных штучек, не знаю, как они называются, поиграл в догонялки с шустрыми разноцветными рыбешками, покатался на большой черепахе, а в конце, выбравшись подальше от берега, поплавал в глубине пустой синей бездны, вместе с огромным то ли китом, то ли еще кем. В общем, с большущим морским обитателем, который с легкостью мог бы разом проглотить пару-тройку таких, как я, малюток. Телепортация, кстати, под водой работала не хуже, чем в воздухе, и я с легкостью перемещался скачками от одного интересного места к другому. К книжке я вернулся, наверное, только через час. Совсем потерял счет времени, но я нисколько не жалел о потраченных минутах. Я вполне этого заслужил своим упорным трудом последних дней. Вообще ведь я не отдыхал. Целыми днями сражаясь со злом, добру нужен был отдых. Сев на теплый песочек и привалившись к пальме, я наконец-то открыл Талмут, прилагавшийся к костюму. Итак, связь с навыками и экипировкой. Для начала синхронизировал доспех с кольцом с наборами, что позволило мне создать несколько выбранных конфигураций, которые я мог поменять в любой момент, лишь только этого пожелав. На первом месте поставил режим скафандра, автономная система дыхания, защита от температуры и радиации. Затем чисто физическая защита, а третьим вариантом защита от пламени. Первый вариант был самым универсальным, а два других на случай столкновений с враждебно настроенными солдатами или джинами. Ну или пожарным можно поработать. Все функционировало как надо, так что с этим разобрался. Хоть режимы доспеха и требовали себе каждый по уровню кольца, Но оно у меня было теперь прокачано до 50 уровня, что с лихвой перекрывало все мои потребности. С остальной экипировкой никакого соответствия не было, так что оставил это на потом, как прибарахлюсь. Доспех, кстати, оставлял большой простор для этого дела. В слотах экипировки он занимал место накидки, так что я все еще мог потратить много монет и жетонов у торговцев или ремесленников. Где бы вот только взять эти монеты? Затем перешел к навыкам. На первом месте насос. Но тут пока ничего нельзя было сделать. Позже, когда костюм научится сам вырабатывать энергию, можно будет привязать к нему свойство форсаж. Что позволит кратковременно повысить мощь мини-электростанции. Но пока об этом оставалось только мечтать. Нужных для этого элементов у меня не было. На угле, к сожалению, доспех не работал. Тут нужны были сначала сверхтяжелые радиоактивные вещества, которые я не знал, где взять. А затем, чтобы еще более повысить мощь, потребуется дейтерий и литий-6. С литием проблем не было. Нужный изотоп в довольно больших количествах содержался в том хламе, что я пускал в переработку. А вот с дейтерием, одним из изотопов водорода, было немного сложнее. Он встречался с частотой примерно 1 к восьми тысячам, К самому распространенному изотопу протию. Поэтому, чтобы получить его, требовалось переработать уйму соединений водорода. Впрочем, благодаря объемам рабочего материала особой проблемы это не составляло. Основная сложность была с радиоактивными элементами. Где их взять, я даже не представлял. Лечилку можно было привязать к костюму уже сейчас, выставив настройки таким образом, чтобы она автоматически срабатывала при каком-то пороге повреждений. Я выставил активацию при здоровье 20%. Как потеряю остальные 80, она тут же и запустится. Из остальных навыков самый интересный эффект синхронизации с доспехом был от наблюдательности. Теперь можно было выставлять фильтр на электромагнитное излучение который доспех ретранслировал со своих сенсоров. Так, кстати, я выяснил природу своего магического зрения. Оказалось, теперь у меня не три пика волн чувствительности цветовых рецепторов, а несколько сотен перекрывающих друг друга областей. И если обычное человеческое зрение способно различить миллионы оттенков всего лишь от трех составляющих красного, синего и зеленого, то сколько же теперь оттенков могу видеть я, если у меня этих составляющих сотни? Теперь точно не подобрать название всех цветов. Никакого словаря не хватит для такого количества слов. Тем не менее, интеллект я прокачивал не зря. Мозг как-то умудрялся обрабатывать весь этот массив поступающих в него данных. Кроме электрических волн, я мог видеть, подозреваю, и частицы. Так что счетчик Гейгера мне теперь не нужен. Я легко увижу радиацию при помощи наблюдательности. Но с частицами доспех было пока не связать, только с излучением разных длин волн. Для усовершенствования сенсоров и излучателей требовались всякие и вовсе экзотические элементы, названия которых я даже не знал. Немного поигрался с настройками доспеха наблюдательности, смещая видимый спектр немного в стороны и оказываясь при этом в сказочном окружении. То пальмы вдруг становились синими, то море зловеще красным, то песок абсолютно черным. В общем, выставляя разные фильтры, можно было, не сходя с места, очутиться в сотнях чудных миров, полных совершенно неожиданных цветов. Было даже интереснее, чем в недавно посещенном подводном мире. После всего этого остался только один вопрос. Как создать команды роботов-утилизаторов? Тут все в основном упиралось в вычислительные мощности, для которых, как выяснилось, мне не хватало висмута, теллура и цезия. Запустив заранее создаваться два типа анонитов, которые вскоре понадобятся, сенсоры и санитары, я думал уже лететь домой, чтобы поискать в инете информацию насчет того, где я могу купить недостающие элементы, но перед этим мне пришла в голову мысль заглянуть в игровой инет. Вдруг там отыщется то, что мне надо. Как оказалось, ушлые китайские торговцы не теряли времени даром и давно заполнили своими рекламными объявлениями все торговые площадки. Продвинутый игровой поисковик выдал мне тысячи подходящих ссылок, и вскоре я уже договорился с одним из продавцов о встрече. Вернее, будет сказать, он назвал мне пункт самовывоза, где я мог купить все сразу. Так что все же пришлось лететь домой. Взять денег и найти нужный адрес на карте. После этого по-быстрому слетал в Китай и приобрел все необходимое. Доллары, кстати, менять не пришлось. Взяли без проблем. И учить китайский не понадобилось, общались на английском. Далеко не идеальным, конечно, но понять друг друга смогли. После этого мне осталось лишь загрузить покупки в экстрактор, а после него запустить в производство новый тип нанитов. Так что уже к вечеру мой усовершенствованный костюм перестанет терять с трудом добытые элементы от повреждений во время боя. Почти перестанет. Было еще множество всяких нюансов. Вследствие апгрейда доспеха назрела новая проблема. Надо повышать его уровень. Количество разных типов нанитов возросло, а значит уменьшилось их количество, поднять которое проще всего можно было повышением уровня. Но этим займусь позже, пока не было ни единой свободной монетки. Еще потом надо будет понаделать нанитов-хамелеонов, которые предоставят возможность превращать внешний вид моей игровой накидки во что угодно, от стрингов до полного латного доспеха, или соорудить костюм Супермена, как я и мечтал. Разобравшись с уникальным реликтом, пошел за следующей порцией знаний в библиотеку, но ушел несоленно хлебавши дедок затребовал за прокат книг серебрушки. Пришлось опять идти на арену, потом и кровью добывать монеты на обучение. Пока не сформировались мои наниты-санитары, я не рискнул лезть к незнакомым противникам. Поэтому он набивал опыт на старых добрых шипастых анкилозаврах, которые теперь после возросшего интеллекта не представляли для меня совершенно никакой опасности. Не потому, что я стал умным, а потому что возросла скорость генерации манны и урон, наносимый молниями. Опыт тек рекой, и я, увлёкшись этим прекрасным процессом, проторчал на арене до самого вечера, опомнившись только после того, как желудок напомнил мне о том, что его давно пора накормить. Кстати, об этом. Я привязал к себе сосуд манны, представлявший из себя небольшой, объемом где-то с литр, кувшинчик и улучшил его до 50 уровня. За вечер я сумел набить больше полутора сотен тысяч опыта, так что уверен, изрядно нагрели меня торгаши с жалкой наградой в сотню тысяч за свиток. «Надо будет завести дружбу с гномом и ходить с ним торговаться. Говорят, они мастаки в этом деле». Редкий сосуд манны достиг 50 уровня. Приобретено новое свойство – дастархан. Новоприобретенное замечательное свойство было чудесным. Оно позволяло запоминать продукты не только внутри самого кувшинчика, но и в его окружении. То есть, теперь я мог сервировать небольшой столик, поставив в центр сосуд, и запомнить этот стол. Впоследствии, в любое время и в любом месте, сформировав все блюда. Не в любое, конечно. Время откат использования кувшинчика было 4 часа, но все равно ходить в столовку мне уже не понадобится, если только за новыми вкусностями. Надо будет пройтись по всем забегаловкам и выбрать самое вкусное. Количество дастарханов было ограничено уровнем сосуда, так что запоминать все подряд не получится. Как и навалить кучу всего, запомнив все разом. В плане размера и веса тоже были ограничения. Поэтому и надо будет подобрать самое вкусное. Хотя я, в общем-то, неприхотлив, так что борща и картошки с мясом мне вполне хватит. И бодрящего отвара. И всякие крепкие настоечки надо будет тоже не забыть запомнить, мало ли. Вдруг ранят и потребуется дезинфекция. А зелья? Их можно так делать? Вроде в инструкции ничего насчет этого не сказано. Если так, торговцы у меня еще поплачут» жалеют, что развели меня с этим свитком. Достав разные зелья, я выставил их рядом с кувшинчиком и запомнил сервированный столик, в ППХ, созданный на земле. После чего, убрав бутылочку в инвентарь, тут же применил воссоздание сосудом набора блюд. На земле вновь возникли все убранные зелья и я возликовал, предвкушая возможность уже не только утереть нос торговцам, но и заставить их горько рыдать, сожалея о моем обмане. Выставлю снадобья на продажу по дешевке. Но радость моя была недолгой. Хоть на вкус и цвет содержимое флаконов осталось прежним, но никакого оздоровительного эффекта на организм не оказывало. В общем, теперь это была просто подкрашенная вода. Продать такое можно, но только один раз. После этого обманутые покупатели меня растерзают. Горестно вздохнув, поплелся к Игнатиусу. «Поем, заодно и его еду запомню. Надеюсь, он не станет против этого возражать». Он не возражал, но, узнав о моих возможностях, потребовал дань. Притащил откуда-то старую пыльную бутылку, заставил ее запомнить и принести ему на пробу копию. Как только кувшинчик вновь будет готов к работе. И я ее сделаю. «Подозреваю, хочет сделать из меня поставщика вин». Ну а что, я не против, если, конечно, не бесплатно буду на него пахать. После ужина раскидал весь опыт. Вернул рецепт дубины к сотому. Меня уже теребили потенциальные клиенты, которым я обещал в скором времени невиданные улучшения дубин рецептом сотого уровня. Затем поднял до сотни силу, ведь теперь у меня увеличился эффект от приемов, так что сила не помешает. Как не помешает и набор приемов. Надо будет озаботиться этим» а то слишком их у меня мало. Остаток опыта вложил в уникальный доспех, подняв его до 94 уровня, после чего у меня осталось всего десяток серебрушек на библиотеку. А еще теперь я миллионер. Не по деньгам, это мой опыт перевалил за миллион. Хотя, продав жезл, легко могу стать миллионером и в плане финансов. Редкие игровые вещи были в цене. Но пока я еще не решил, что с ним делать. На всякий случай выложил предложение об обмене на что-то редкое и ознакомился с небольшим списком уже имеющихся предложений, где не нашел ничего для себя интересного. Остаток дня провел в библиотеке, к которой у меня теперь был полный доступ, за небольшую оплату. В первую очередь отыскал более подробную информацию по уникам, которые нашел для меня Брюс. Савенок с океаном маны увеличивал резерв пропорционально характеристике дух, что не особо мне подходило. Поглощение души опиралось на волю, поэтому тоже не очень меня устраивало. А вот связь с доменом была будто для меня приготовлена. Для навыка нужны были сила и интеллект. К тому же и сам навык был идеален. Он ускорял регенерацию маны за счет душ побежденных врагов. Поглотить душу уника, которая даст мне возможность поглощать души противников, разве не прелесть? В итоге получался некий аналог моего насоса, который был тем мощнее, тем лучше были души заключенных в домене врагов. От тупых сильных животных толку ноль. Как и от умелых воинов, а вот попадись мне какой-нибудь шаман или волшебный зверь, манна от такой души будет широким потоком вливаться в мои закрома. В общем, навык был чудо как хорош. Единственный минус – для меня он был бесполезен. Для того, чтобы души могли попасть в домен, надо было уметь их пленять. А у меня такого умения не было. Но будет, дал я себе твердые обещания и полез на аукцион. Потом в обменник, потом на форум. Нужного навыка не было нигде. Что ж, зато теперь я знаю, ради чего я буду бороться во втором туре. Но на всякий случай все же добавил объявление о том, что ищу на форум. Вдруг повезет, и я заполучу его раньше. Просидел в библиотеке, знакомясь с характеристиками монстров до глубокой ночи по местному времени, которое соответствовало времени по Гринвичу. Дед, похоже, тут не только работал, но и ночевал. Во всяком случае, гнать из библиотеки он меня не стал. Хоть и наблюдать за мной с подозрением во взгляде не переставал все время пока у меня в руках были книги. Неужели я так похож на воришку? Надо, пожалуй, поскорее сделать нанитов-хамелеонов, ради возможности суметь делать из доспеха шикарный костюм с бабочкой. А то небогатый вид моих холчевых одеяний не внушает доверия. В конце концов, начитавшись книг, я покинул обитель знаний и полетел домой. Благодаря увеличившейся производительности насоса и более длинным прыжкам телепорта, Необходимости экономить ману, бегая пешком, теперь не было. Чёрт, забыл у магистра про комнату узнать. Сходить к нему завтра опять или уже после второго тура? Что-то не понравилось мне оттирать с лица повидло. Пожалуй, попозже загляну. Ведь даже не напомнил мне, хотя у самого домища на сотню человек хватит, а может даже и больше, ведь разглядеть, насколько высока башня, мне так и не удалось. Проникнув в квартиру через окно, помылся, снял с себя соль морей, почистил зубы, загрузил в экстрактор железяки, почти опустошив один из мешков, и завалился спать. Наутро, приведя себя в порядок, помчался на завтрак к Игнатиусу, прихватив с собой оставшийся мешок металла, который перед входом в локацию припрятал в моем месте на крыше. «Завтрак у меня сегодня был бесплатный». Сосуд Манны выдал бутылочку, которая пришлась по вкусу моему приятелю. Раздобрев после пробы, тот притащил еще кучу бутылок, которые даже не влезли в один набор. Пришлось выделить на это четыре дастархана. Вопрос об оплате за паленое пойло я пока поднимать не стал. Но если Игнатиус думает, что дело обойдется бесплатными завтраками, то он сильно ошибается. Я уже давно научился плохому у торгашей. Сам я употреблять вино не стал. Так, выпил только налитые на донышек стакана, ради интереса. Времени на гулянке не было. Сегодня последний день прокачки, а завтра второй тур соревнований. Не стал и соваться к новым врагам, вернувшись к своим привычным шипастикам, которые после увеличения силы умирали чуть ли не с одного моего взгляда. В общем, молния, удар, труп. Молния, удар, труп. До обеда я вертелся в этом кровавом конвейере, набивая свои виртуальные карманы виртуальными монетками. Улучшил до сотого доспех. Уникальный предмет — реликтовый доспех расы Джови достиг сотого уровня. Приобретено новое свойство преобразователь. Новое свойство позволяло, набив экстрактор веществом, подвергнуть его высокоэнергетической бомбардировке нуклонами, отчего элементы внутри экстрактора подвергались различным преобразованиям, превращаясь во что угодно, то есть маленький такой карманный ускоритель с неизвестным результатом после своей работы. Питалось это новое свойство манной водородом и гелием, так что придется купить баллончики с гелием, его у меня пока не было. На обед сходил к Гнатиусу, не став использовать для этого сосуд, и правильно сделал. Теперь уже не я платил за еду, а мне. Мы договорились делить прибыль за фальсифицированное винишко пополам. Так что, предвкушая будущую прибыль, я создал с помощью сосуда пять бутылок и отдал их на реализацию. Ну и бесплатно поел, как будущий компаньон. После обеда выполнил около десятка заказов на усовершенствование дубины, заработав хоть и не очень большой, но опыт, и задумался, как его использовать то ли приниматься за улучшение имеющихся навыков, то ли попытаться приобрести другие. В итоге, рассудив, что дубины с доспехом пока хватит для атаки и защиты, решил зайти на аукцион в поисках чего-нибудь нового. Приемов почти нет, но умения дали новые слоты, хотя я и прежние не забил. Из рецептов так вообще всего один был, хотя с ними я связываться не хотел, не мой это путь заработка. Так что, взяв бодрящий отвар, полез в интернет-магазины в поисках интересных предложений. Заодно выставил на продажу и ванильную орхидею, что валялось у меня без дела. Заметил красивый ящик, оставшийся после добычи свитка, но так и не понял, что с ним делать. Никакой информации игра по нему не выдавала. Надо будет сходить в дом ремесел. Вдруг они смогут выковырить из него камешки или отодрать золотые барельефы. Ну или подскажут, куда его деть, или для чего приспособить. На аукционе меня заинтересовало одно крайне полезное для меня умение «умник». Это была пассивка для повышения интеллекта. Во время использования она потребляла ману, но я подсчитал, что останусь даже в прибытке, так как повышение интеллекта увеличивало производительность насоса. Так что больше маны, а вдобавок и повышение урона. Сплошные плюсы. За пассивку шла ожесточенная борьба, но я махом взвинтил цену, накинув пару десятков тысяч к последнему предложению, после чего минут десять не мог оторваться от чтения отзывов. Уж очень затеяливо меня материли. После этого отыскал и прием для дубины, в борьбе за которой тоже решил поучаствовать. В этот раз лишь немного подняв цену. Глобальное событие. Вторжение демонов. На вашу планету строится портал из других планов и грядет вторжение демонов. До открытия портала осталось 20 минут. Требования. Уровень 80-110. Внезапно выскочившее сообщение заставило меня задуматься, участвовать в драке или нет. С одной стороны, под требования я не подходил, но с другой, могу и своим ходом добраться, как только появится информация о месте вторжения, но надо ли оно? Может меня, как и прочих высокоуровневых игроков, потому и не приглашают, что не хотят нашего там присутствия. В итоге решил не соваться, надеюсь справиться сами. Закончив с делами, вышел из локации пополнить экстрактор перед тем, как вновь возвращаться на арену. Засыпая в него всякий хлам, вспомнил вдруг о ящике, что бесполезным грузом лежал в моем инвентаре. А если в него попробовать насыпать что-нибудь... Он все так же будет помещаться в инвентарь. Или уже не влезет. Или влезет, но растеряет свое содержимое. Прекратив гадать, достал ящик и, сапанув в него горсть деталек, вернул сундучок в инвентарь. Вроде нормально все. Достал, проверил. Детальки на месте. Это что, можно теперь не бегать лишний раз на выход из локации, а таскать с собой всякий металлический хлам? На всякий случай, не став рисковать, Не стал загружать ящик по полной, а насыпал пока одну порцию для экстрактора, после чего вернулся в локацию и проверил содержимое, Все было на месте. Вышел опять, положил в украшенный сундук смартфон и вернулся. Достал гаджет, работает. Разве только что сеть не ловил. «Нет, такой полезный ящик я не отдам мастерам, чтобы они камешки оттуда выковыривали. Побрякушек я еще найду» а вот такую чудесную вещь вряд ли. Задумался, что полезного можно придумать с новыми возможностями, но так и не сообразил, что с этим можно поделать. Оружие с собой протащить? Так я уже сам себе целая маленькая армия, толку мало. Еду? Волшебный кувшинчик есть? Разве только смартфон пригодится? Сниму на него свою следующую победу над агентом и выложу в сеть». Где-то через час, когда я упоенно занимался геноцидом шипастиков, пришло сообщение от недавно только вспоминаемого предводителя вояк: Ты где ошироебишься? Бегом сюда! Тварей слишком много. Пошел нахер! лаконично ответил я. Не со зла. Просто я не оставлял попыток воспитать из агента культурного человека. Не тебе здрасте, ни. Не мог бы ты помочь, а все в своем стиле. «Выполняй приказ, бегом-бегом». Рядовыми своими пусть командует. Минут через пять написал уже Брюс. «Нужна твоя помощь. Прилетай, как только сможешь. Вот координаты». Наверняка агент его подбил. И как только объяснить сумел. Хотя да, есть же ведь навык. Он теперь, небось, английский не хуже моего знает. Интересно, что там у них. Если агент со своей командой и Брюс с головорезами не справляются, то я-то что смогу сделать? Но раз просят, надо слетать узнать. Кстати, а откуда Брюс про мои полеты узнал? Тоже агент разболтал. Чему его только в армии учили? Так просто делиться всеми секретами с потенциальным противником. Трибунал по нему плачет. Добив последнего жалобно хрюкнувшего анкилозавра, покинул арену, а вслед за ней и турнирную локацию. Активировав парение, одним прыжком взмыл на высоту четырех километров мои прокачанные характеристики еще более увеличили дальность телепорта надо будет подсчитать когда я уже смогу переплюнуть сверхдальний прыжок по скорости может уже координаты указывали на то что в этот раз вторжение случилось в европе точнее говоря во франции пара минут лета хотя для меня сейчас все в нескольких минутах лета если так дальше пойдет и все станут суперменами, авиакомпании разорятся. Впрочем, как вскоре выяснилось, разорение им грозило по другой причине. Еще при подлете к нужному месту мне стали встречаться странного вида мелкие красные птички размером с воробья, но имеющие вместо клюва зубастые челюсти. А глаза как у жабы, большие и выпученные. Остановившись рассмотреть диковинку, был незамедлительно ею атакован. Тварь оказалась натуральным камикадзе и взорвалась, забрызгав меня своей липкой горящей плотью, стоило ей только коснуться доспеха. К счастью, метод борьбы с напалмом у меня уже был наработан, я телепортнулся дальше, мысленным усилием переместив только себя и оставив горящую жижу висеть в воздухе. Чем ближе к указанным координатам, тем больше мне встречалось дурных птиц, разлетающихся в разные стороны. Методом проб подобрал заряд цепной молнии, гарантированно поджаривающий пернатых, и дальше летел, иногда постреливая искрами. Вскоре подо мной открылся вид на портал. Я прибыл на место. Картина была удручающей. Из зеркально-ртутного прохода на нашу сторону валила орда тварей, половину из которых составляли разрывные зубастые воробьи. Сразу же разлетавшиеся по сторонам. Вместо того, чтобы кидаться на игроков, засыпающих заклятиями своих противников. И если на Земле все было нормально, поток монстров перемалывался рядами встречающих их людей, то вот в воздухе ситуация была не ахти, и демонические птицы разлетались в разные стороны, почти не неся потери. Я прикинул свои возможности. Сотню другую мелких тварей я смогу прикончить за минуту заклинаниями, еще столько же забьют дубиной. Но ведь это капля в море. Тут нужно что-то массовое. А то массовое, что мне подсунул агент, не сгодится. Слишком большой откат выйдет при большом числе разрядов. И что я тут могу сделать? задал я вопрос Брюсу, размахивая в воздухе дубиной и щелкая синими искрами. Пускайся, мы там, где дым. Какой дым? А, вижу. Я заметил чуть в стороне клубы густого оранжевого дыма, легким ветерком, относимого в сторону от массы игроков, окруживших портал. Спустившись, деактивировал доспех и поздоровался со всеми знакомыми. Агент вместо «добрый день» буркнул что-то вроде «башку бы тебя оторвать». Все никак не приучу его к культуре». Брюс с широкой улыбкой пожал руку. Как-то это подозрительно. Хотя, слышал, в Америке все не как у людей. Найт улыбнулся злобно. Сразу видно искреннего человека. «У тебя ведь есть защита от холода? Насколько хороша? Надолго ли хватит?» Сразу перешел к делу Брюс. «А что?» Осторожно поинтересовался я. «Наверняка ведь замыслили что-то недоброе». «Эти птахи...» Тыкнул вверх Брюс. «Очень не любят холод. Вот мы и придумали, как их можно остановить». «У нас есть одна аура, которую мы наложим на тебя, после чего повиснешь рядом с порталом и будешь убивать их одним своим присутствием». «Завидую тебе», — поддержал его агент. «Опыт польется рекой». Верилась слабо. «Завидуешь? Так что же еще здесь?» «Умел бы летать, давно бы загребал опыт». «Не верю, что кроме меня не нашлось никого, умеющего летать». «Кроме того...» внес маленькое уточнение Брюс. «Нужна защита от огня, физическая защита и ментальная, а то лезут иногда оттуда определенного типа гости. А от холода мне зачем защита? Эта тварь им она нужна. Тут такое дело. В общем, аура это не для союзников предназначена, а для врагов. Да только на них ее смысла накладывать нет. Они дохнут быстро, да и на месте не стоят». «Дохнут быстро!» Я с возмущением уставился на наверняка сговорившуюся меня угробить парочку и категорически их предупредил. «Дохнуть не хочу!» «Да брось ты, все обойдется!» — преувеличенно бодро заявил агент. «Сам же рассказывал, как в космос летал. А там наверняка похолоднее будет, чем под какой-то аурой. Вот дернул уже меня за язык как-то похвалиться своими полетами». Но очень уж впечатление они на меня оказали большое, вот и размяк. А теперь, похоже, пришла пора расплачиваться за свои ошибки. «Ну что, пробуем?» – вопросительно уставились на меня благодетели, возжелавшие завалить меня опытом. «Не терпится меня угробить?» – пробурчал я. «Сейчас настрою доспех, тогда и попробуем». Залез в конфигурацию и быстро выставил новые настройки. Сделав основной упор на защиту от холода, огня и только потом от физического урона. Благо верных нанитов я уже успел наклепать немало. Они хоть и требовали для своего хранения маны, но не так уж много, чтобы я отказался от заполнения хранилища. Ментальную защиту обеспечил свиток, а вдобавок к нему зелья, повышающие волю. Активировав защиту, обреченно скомандовал: Ну ладно, пробуйте! Перед замораживающей аурой меня щедро одарили бафами, отчего мои показатели взлетели, немного подняв настроение. А затем я, предварительно тактично отведенный в сторонку, подальше от других игроков, был одарен проклятием. Именно оно и накладывало ауру. Влага рядом со мной мгновенно сконденсировалась, окружая мою черную фигуру искрящимся инием. Вместе с ртутными проблесками в глубинах туманного реликта, это был эффект защиты от жары и холода. Переливы света наверняка делали меня почти рыцарем в сияющих доспехах, которым я давно уже хотел стать. Отважные наниты, защищающие меня от мороза, бросились в бой за счет своих жизней, сберегая мою. Их количество медленно поползло вниз. Но тут же настроенные фабрики почти с такой же скоростью начали восполнять их число за счет элементов, поступавших от утилизированных погибших механизмов. В общем, все заработало. «Ну как?» – поинтересовался народ. «Нормально», – отозвался я. «Я же говорил, выживет», – гордо заявил агент Брюсу. «А ты не верил. Нам, русским, холод нипочем». Я возмущенно на них уставился. Но никто этого не заметил, торопя меня в бой. Черт, да они же не видят моего взгляда. Надо придумать на этот случай стеклянный щиток перед лицом.